Она ходила повсюду с отрядом савы, билась наравне с мужиками, ничего не боясь, и все веровали, что она носит с собой заговорные письма и корни, которые обеспечивают победу. Ночью, как многие слышали, она часто ревела, и стало лицо ее бело, как снег, и чудесным огнем горели большие темные очи, И хотя и не была она прежней красавицей Аленой, по которой тогда в молодости в Арзамасе болело не одно сердце, все же скорбная, немного привядшая и какая-то вещая красота ее, и теперь волновала многих. Но к ней не лезли, зная, что она не баловалась, и вообще ее побаивались. И прилетела в Темников весть. Идет сюда промышлять над попом Савва и Ериком и другими ворами сам князь Юрий Долгорукий. Отец сава как всегда, в таких случаях ушел со своим отрядом в леса, которые сжимают темников со всех сторон, и затаился там в глуши за непроходимым журавлиным долом. Надвигались сумерки, было морозно и тихо. С неба редко падали нежные снежинки». На большой поляне вокруг костров грелись повстанцы. Они поджидали от своих лазутчиков вестей о движении царских войск. Распоп Сава неуклюжим ножом терпеливо скоблил можжевеловую палку, шомпол для своего мушкета. В обращении с оружием распоп был умел, и раньше, когда еще батюшкой он был, он потихоньку, охота духовному сану воспрещена, ходил зверовать. Другие повстанцы, кто чистил оружие, кто балакал о том о сём, кто искал забвение в тихой унывной песне. Один ушивал порвавшиеся по чащам портки, те сушили над огнём анучи, кто-то в сторонке точил о камень тяжёлый топор, и тихо-тихо было вокруг в чащах лесных. И вдруг все подняли головы. Кобыть идут? — Батюшки, да как будто конница. Все повскакали и схватились за оружие. И вдруг шум прекратился, остановились. Послышался протяжный заливистый свист. «А, Федька-кабан!» — облегченно вздохнули повстанцы. «А что это законные с ним?» Распов заложил в рот четыре пальца и ответил таким же свистом. Опять послышались звуки движения отряда, Топот коней, фырканье, сдержанные голоса, ляск оружия. И скоро на поляну, во главе с пешим Федькой кабаном, вышел конный отряд «Человек в двести». Впереди ехал подбористый, сухой, с соколинами очами ерик. Повстанцы с любопытством окружили конных. Они впервые встретились с ериковыми людьми. — Вот полковник хочет вместе с вами промышлять над воеводой, — сказал кабан отцу Саве, — А то у него одного силы мало, да и у тебя немного. А в местях, глядишь, что и выйдет». «А, — с улыбкой отозвался Сава, — жалуйте, жалуйте, милости прошу к нашему шалашу, как говорится». Всадники спешились, привязали коней к быстро налаженным коновязям, задали им непыротого корма и вернулись к огням. «Ну-ка, присаживайся давай», — сказал распоп Ерику. Вот к огоньку поближе, красному гостю красное место. И ты, кабан, садись, отдыхай. Федька давно уже прибился к Темникову, вокруг которого были богатые зверовья, встретился со своей Аленой, но жили они порознь. Федька по-прежнему почти не выходил из лесов и теперь был чрезвычайно полезен повстанцам в качестве проводника и укрывателя их в лесных дебрях. У костров завязалась оживленная беседа. Над огнями висели черные котлы, вкусно запахло похлебкой с сушеными грибами. Алена куда-то вдруг исчезла, но на это никто внимания не обратил, к ее странностям привыкли. И когда кончился затянувшийся за разговорами ужин, повстанцы стали позевывать. Лазутчиков все не было, это значило только одно — царские войска очень далеко — И можно спать спокойно. Впрочем, если бы они даже были и в Темникове, так беспокоиться тоже было нечем. Пройти журавлиным долом с его страшными трясинами и еще более страшными окнами мог только очень знающий места зверовщик, да и то не в ночь. — Ну что ж, гости дорогие, может, пора и по почивальням, — с улыбкой сказал Распоп.